Глава девятая Группа арлекинов шла уверенно, никого и ничего не боясь. Отряд совсем непростой, и уже через несколько секунд он направился за один из поворотов улицы, скрываясь там. Семь именованных и как минимум двое не люди. Обезьян сложно с кем-то перепутать, даже на таком расстоянии. А уж их огромные метатели и вовсе. Поговаривали, что у них даже заряды были иные, куда мощнее и опаснее. Но это все было на уровне слухов, конечно. Я очень сомневаюсь, что эти уроды пришли сюда, чтобы просто поохотиться на монстров. А с учетом того, что сейчас 61 первые врата были не самыми популярными в лабиринте, я и вовсе не мог понять мотив первой лиги, как называлась гильдия арлекинов. Черныш и Аскет называли их «сборищем фриков», помешанных на убийствах. И то недолгое знакомство с некоторыми из их представителей лишь подтверждало слова кураторов. Тишина Серебряного города оказалась обманчивой и совершенно не говорила о том, что происходит внутри него. Это стало понятно, когда я, переждав несколько минут, отправился дальше ведомой картографией. Где-то через полчаса наткнулся на место, где совсем недавно шел бой. Оплавленные, закопченные стены белого города, большие воронки в каменной кладке дороги, и разбросанные тут и там изломанные тела монстров, ну и то, что от них осталось. Судя по всему, отряд арлекинов наткнулся на стаю монстров каких-то пару минут назад и быстро раскидал их. При этом, находясь совсем рядом от идущего боя, я так ничего не услышал. В 116-х вратах был чертов туман, мешающий видеть, а здесь тишина, которая как-то влияла на слух, мелькнула мысль. Еще раз бросив взгляд на место прошедшего сражения, отметил, что использовали там в основном какие-то простые способности и базовые заряды метателей. Похоже, ничего опасного для такой группы именованных. Какие там у них уровни и способности, мог только предполагать. Отдельно стоит сказать, что за все время продвижения по коридорам внутри шпилей и дворцов города мне так ни разу и не встретились местные твари. То ли их всех покрошили в салат орлекины, То ли «мне просто так везло». В любом случае, меня все устраивало. Уж очень неприятные здесь водились существа. Что-то вроде измененных людей, чьи тела превратились в изломанное нечто, с острыми, вытянутыми передними конечностями и сильными задними. Чем-то по описанию они напоминали кошмаров. Но стоило только глянуть на уничтоженные орлекинами трупы, как становилось ясно, что эти существа были совершенно другие. Быстрее! сильнее и опаснее, а еще с врожденными способностями к магии. Стая таких монстров была способна загнать даже именованного очень высокого уровня. Правда, если у того не будет артефактов, или они окажутся разряжены. К сожалению, мое предположение, что все без исключения строения Серебряного города так или иначе были соединены между собой, оказалось не совсем верно. Местные улицы делили город на правильные квадраты, что-то вроде районов. И чтобы перебраться в другой такой район, мне нужно было спуститься и пересечь улицу. А с учетом того, что сами улицы были очень широкими, пересечь их тем же руническим рывком или магическим телекинезом оказалось нельзя. Приходилось вылезать и без какого-либо прикрытия перебираться на другую сторону на своих двоих. Еще и тратить время на то, чтобы найти вход. Картография тут немного пасовала и не могла показать точное местонахождение дверей. До района с пирамидой удалось добраться спустя где-то два часа такого продвижения. За это время пару раз успел заметить снаружи несколько особо измененных кошмаров, вдоволь насмотревшись на тварей. Живые эти существа куда отвратительнее мертвых. Вокруг их фигур поднималась странная серая марева, словно от высокой температуры. Движения были какими-то дергаными, похожими чем-то на кукольных марионеток, из-за чего просчитать их никак не получалось. А изо рта то и дело появлялся огромный язык, который опускался чуть ли не до самой земли. Твари словно обнюхивали с помощью него землю под собой. Такие же слепые, как и кошмары, они, похоже, ориентировались по запаху. И это отдельная проблема. Моя маскировка в таких условиях перестанет работать. И лишь вопрос времени, когда эти существа наткнутся на мой след и начнут преследование. И об этом стоит всегда помнить. Разрушения начали встречаться задолго до того, как я вышел к самому месту падения пирамиды. И если поначалу они выражались лишь в то и дело встречающихся огромных трещинах в стенах, то вскоре начали появляться признаки куда очевиднее. Рухнувшие верхушки башен, следы от пожаров и покореженные уличные плитки. В какой-то момент пришлось остановиться, так как разрушения города уже не позволяли пройти дальше. Впрочем, я оказался уже достаточно близко к нужному месту, чтобы нормально осмотреться, в том числе и с помощью наблюдателя. Далеко впереди виднелись накренившиеся и рухнувшие белые башни, а дорога упиралась во вздыбившуюся острыми клыками почерневшую землю. Пирамида. Не знаю, что привело ее к падению, Но эта летающая штука накрыла своей тушей почти целый квартал, разрушив его почти до самого основания. Части построек, находившихся на самом краю, повезло немногим больше, чем тем, что располагались на месте падения. Обожженными, надломившимися скелетами они лежали по кругу от эпицентра падения пирамиды и выглядели жалко. От былого великолепия Серебряного города здесь уже ничего не осталось. Тьма и разруха царили повсюду. Лишь вездесущий холод и тишина говорили о том, что я все еще нахожусь в земле изменений. Вибрация браслета отвлекла меня от наблюдений. Лабиринт почувствовал, что я приблизился к одной из построек стражей. Внимание! Зафиксирована близость с объектом стражей. Условно изучено. Шанс нахождения объекта с незадействованным ретроспективным пластом информации по технологиям возвышения 6-8%. «Неожиданно. Обычно лабиринт не расщедривается на подсказки. А тут даже процент выдал с примерными шансами, причем не такими и маленькими. А значит, все-таки придется лезть внутрь этой штуки». Я вновь вернулся к взгляду наблюдателя, который сейчас завис в вышине, разглядывая остов упавшей махины. «Да уж, проникнуть внутрь этой пирамиды будет непросто». Повторять свой трюк с руническим рывком мне как-то не очень хотелось. Можно было запросто оказаться прямо внутри искорежного отсека или посреди полыхающих внутренности какого-нибудь помещения. И да, пирамида до сих пор полыхала. Магическое пламя то и дело поднималось над некоторыми местами ее мертвого остова, привлекая мое внимание. Причем время от времени я замечал, как в некоторых местах изнутра рухнувшего механизма появлялись черные жгуты проклятых миазмов, накрывая часть территории вокруг. Неприятно для большинства именованных, но не для меня. Этого, кстати, почему-то не было в файлах гильдии, зато хватало информации по встречающимся там внутри монстрам. От тех, что я уже видел в городе, до злобных призраков, похожих на банши. Ну и, конечно, здесь же я нашел и группу орлекинов. На этот раз они были так далеко, что я уже не опасался спровоцировать их своим взглядом, тем более через наблюдателя. Сама группа, очевидно, шла к пирамиде. Что логично, это было одним из мест интересов изменений, Не самым популярным, но все же. Я сильно сомневался, что эти фрики собрались тут охотиться на местных тварей или выполняли какие-то задания. Нет, Они явно вышли на след кого-то из именованных. Ну или собирались устроить засаду внутри пирамиды. Последнее для меня было самым неприятным. Но я не собирался пока туда соваться. Не в этом рейде. Отметил, кстати, что пока группа первой лиги добралась до пирамиды, их несколько раз атаковали стаи монстров. Из-за того, что группа шла, пускай и по разрушенной, но относительно открытой местности, на них регулярно нападали блуждающие тут и там монстры. Одиночки же пробраться через все эти руины башен, Будет и как непросто. Благо, разрушенные здания не источали того своего магического света, и теней рядом с пирамидой все-таки хватало. Так что для меня все было не так плохо. Стало любопытно, как орликины собираются проникнуть внутрь. Вдруг я и сам воспользуюсь этим же входом позже. Отряд первой лиги относительно быстро добрался до одной из полыхающих прорех в нижней части пирамиды, и уже спустя пару секунд, Пропал в ней, проигнорировав магическое пламя, которое время от времени вырывалось из него. К сожалению, даже со стратой зрения наблюдателя разглядеть, что орликины там делали, мне не удалось. Возможно, там был какой-то ход, защищенный от влияния пламени. Я запомнил место, чтобы позже уже во всем разобраться самому. И все-таки интересно, по чью душу они приперлись сюда» пробормотал себе под нос, пока запечатлевал в голове все ориентиры. Понаблюдал за пирамидой и ее выраженными окрестностями еще пару часов, в надежде выяснить хоть что-то еще интересное. Отметил, что в отличие от целых районов города, здесь стаи монстров встречались нечасто. В том смысле, что куда больше я видел одиночных тварей, прячущихся среди развалин и между огромными осколками земли. А уже когда собирался возвращаться с помощью маяка Войда в лагерь, вдруг заметил еще одну группу именованных. На этот раз совершенно обычных. Почти дюжина людей в отряде. Шли слаженно, почти на том же уровне, что и недавние орликины. С такого расстояния практически невозможно разглядеть символику сообщества, так что о принадлежности отряда мог только гадать. Даже для наблюдателя это оказалось невыполнимой задачей. «А вот, похоже, и те, за кем пришла первая лига», — мелькнула у меня мысль. «Предупреждать отряд об опасности? Я даже не собирался. С них станется вместо приветствия разрядить в меня особенно мощные заклинания или метатели. Я этих ребят не знаю и рисковать не собираюсь. Да и сами должны понимать всю опасность. Не маленькие». «Оживленные тут места, однако...» Даже несмотря на то, что сам портал не то чтобы сильно популярен, а в 116-х вратах идут разборки. Ого! Судя по тому, как группа стремительно поменяла построение, они почувствовали, что за ними наблюдают. С такого-то расстояния, да еще через наблюдателя, чьи навыки скрытности были на голову выше моих. Сильный у них сенсор, однако. Хотя, если вспомнить свои ощущения от озарения, Я лишь чувствовал сам факт наблюдения. Ни направления, ни силы, ни чего-то, что способно помочь в обнаружении Сагледатая. По-видимому, тут было что-то похожее. Одно хорошо. Теперь отряд предупрежден, и в теории орликинам будет труднее застать их врасплох. Мелькнула мысль, что за все время в той же земле изменений 54-х врат, когда бегал от фанатиков, меня так ни разу и не засекли их сенсоры. Что это? Удача? Или следствие низкого шанса срабатывания озарения и отвратительной работы восприятия как характеристики? Ответа у меня не было. Возможно, какая-то характеристика могла помочь в сокрытии себя от чужого ощущения взгляда. Что-то такое, кажется, говорил скет, упоминая высокие ловкость и дух, как одно из условий хорошего разведчика. Отряд именованный тем временем приблизился к пирамиде немного с другой стороны и вошел в нее уже через другой провал. Надеюсь, у ребят получится почувствовать близость орликинов и дать тем по зубам. В любом случае, моя вылазка дала много. Умудрился выяснить как минимум о двух вариантах проникновения в пирамиду и хорошо осмотреться. Пора возвращаться. Обратный путь по уже протаренной тропе не занял долго времени. В монстров такое ощущение встречались даже реже, чем на пути к пирамиде, что меня в принципе полностью устраивало, так что, выйдя за пределы территории земли изменений, я задерживаться не стал и сразу активировал способность перемещения. Полминуты напряженной концентрации при активации маяка Войда и... Вот я уже словно бы проваливаюсь в пустоту, чтобы через мгновение появиться рядом с лагерем. Жарко и душно. После холода серебряного города ощущение словно бы шагнул в парилку. Искажающая броня тут же переключается с обогрева и поддержки температуры на вентиляцию. Фух, ощущение при телепортации на далекие расстояния почти идентичны тому, когда переходишь врата. А это наводит на определенные мысли. И да, как же, черт возьми, это удобно. Секунда, и вот я преодолел расстояние, которое совсем недавно прошел... «За три с лишним дня!» Маяк Войда без смеха – самая удобная и лучшая способность в моем браслете. Приведя себя в порядок, я отправился к портальной площадке. Останавливаться в лагере не было никакого желания. Тем более в городе все равно проще и куда безопаснее отдохнуть. К тому же у меня появились кое-какие вопросы, а также нужно было продать полученные навыки с одного из преследователей. Парочка редких, легендарный и обычный. Все полнейший хлам для профессии с упором на ближний бой. Но продать можно за хорошие деньги. И поправить свое финансовое положение, конечно. Как обычно, на портальной площадке было совсем немного именованных. Никакого ажиотажа и очереди. В этом плане большинство средних врат в лучшую сторону отличались от внешних. В последних вечно создавались настоящие толпы. Новичков всегда было море. Вот только до среднего круга доживали... Единицы из них. Город за мое не такое уж длительное отсутствие не изменился. Большинство именованных среднего и внутреннего кругов весело воевали в 116-х вратах, практически не отвлекаясь ни на что вокруг себя. Нейтральные гильдии и кланы в это же время пытались успеть урвать хоть какой-то кусок в опустевших порталах. Впрочем, в 116-х их также хватало. Очень уж много там было возможностей. Слухи. Ходили самые идиотские. Вплоть до того, что непримиримые враги «Священный квадрат» и «Защитный порядок» со своими гильдиями-последователями перестали устраивать резню и вроде как старались лишний раз не пересекаться. Черт его знает, но помня то, что устроил глава порядка рядом со шпилем в 116-х вратах, я как-то не был в этом всем уверен. Такие обид не забывают, а уж кровь тем более. Зайдя в резиденцию и переодевшись, Выяснил, что меня искал Гал и просил зайти, как появлюсь из рейда. До вечера еще было время, так что отправился к главе. Отчитаюсь и заодно разузнаю, чего он там меня потерял. Застал я Гала за работой. Он вместе со струной и третьим советником, с которым я был практически незнаком, что-то как раз обсуждали, прибирая бумаги. «О, край! Вернулся? Отлично! Заходи!» Махнул мне рукой глава, кивком указывая на кресло и откладывая стопку бумаг, отчего получил в свою сторону раздраженный взгляд струны. То явно надоела вся эта бумажная волокита. «Кстати, что там такое?» «Я думал, что все, что надо, давно ведется внутри файлов браслета». «Это характеристики новичков. В файлах их не очень удобно вести и обсуждать», — пояснил тот, заметив мой взгляд. «Как рейд?» «Нормально, если так можно сказать». Наткнулся на старшего вампира в собственном логове. О, а вот здесь поподробнее. Вампиры, они как драконы в сказках. Тащат к себе все, что блестит, и имеет магию. Галаш подвинулся поближе, явно заинтересовавшись. Да что тут рассказывать. Врата номер 61. Город на пути к земле изменений. Ну, чуть в стороне точнее. Западнее, если быть точнее. Наткнулся там на тварь. В общих чертах рассказал все, что произошло, пока добирался до земли изменений. Не стал скрывать и про преследователей, отчего Гал тут же нахмурился, обдумывая сказанное мной. «Не думаю, что они убить тебя хотели. Обычно там по-другому работают. Ну, засаду бы попытались сделать на обратном пути. Или спокойно напали бы посреди пустошей. Не, тут что-то другое. Ладно, с этим потом разберемся». А вот то, что логово вампира вскрыл, это очень хорошо. Видимо, недавно свил, раз еще никто не вытравил его. Это так-то лакомый кусок. Надо бы его пощипать, пока все заняты этими разборками в 116-х. Гал посмотрел на своего советника, и тот, соглашаясь, кивнул ему. Подберу сильных ребят. Удачно вампир подвернулся. Можно еще усилиться. Давай пять полноценных отрядов. Край, ты же проведешь нас? «Я ради такого дела тоже к охотникам присоединюсь», — в полуутвердительной манере спросил Гал. «Без проблем. Пускай у меня были и другие дела в шестьдесят первом портале. Упускать такую возможность не собирался». «Отлично. Тогда ориентировочно через два дня отправимся. Восстановишься?» «Конечно. Ну, вот и договорились». «Так, а теперь насчет дела, ради которого я тебя позвал». Глава широко улыбнулся, а я ощутил, что сейчас мне скажут что-то неприятное. Мы набрали огромное количество новичков. И хоть я знаю о каком-то нездоровом интересе к тебе со стороны Лабиринта, но этот вопрос мы решим. Не. Я попытался возразить, но Гал торжественный и с улыбкой закончил. Не слушая меня. Пора стать куратором край.